Глава 4 В приемных семьях Вране было не сладко, а школы были и вовсе сущим кошмаром. Она вдохнула поглубже в надежде, что школа в замогильнике окажется хоть чуть лучше. Прозвенел звонок, а если говорить точнее, ударили в гонг. Врана подумала, похоже на звук церковного колокола, которому примешивается бесконечный вой корабельной сирены. Но это же самогильник. Понятное дело, звонок здесь не такой, как в обычной школе. Кити с Враной стояли перед школьным зданием. Часть его представляла собой одну из тех современных построек, которые так любят архитекторы. Две стеклянные коробки, соединенные черным коридором, врана обвела взглядом четкие и плавные линии школы, но на втором этаже застряла. Над стеклянной коробкой высилась древняя каменная постройка. Окна разбиты, дыры в стекле заросли могучей паутиной. В белые стены второго этажа впечатаны разные морские раковины, и Врана почти не сомневалась в том, что по камню бродят лесные волки и горгульи. Школа стояла у самого морского берега, будто сдерживая натиск прилива. «Врана, все у тебя будет хорошо». Я в этом уверена. Сказала Китти, прежде чем врана вошла в черные зеркальные двери школы. Передай мой привет Маку. Я не сомневаюсь, что вы отлично поладите. У враны в горле будто застряла колючая персиковая косточка. Она медленно вдохнула и выдохнула через нос. Мимо то и дела пробегали другие ученики, спешили в классы. У враны кружилась голова. Не разберешь, кто тут кто. Китти объяснила заранее. Школа смешанная, живых и мёртвых учеников примерно поровну, но Врана пока видела одни лишь мелькающие тени. Девочка закрыла глаза, сосчитала до десяти, почувствовала, как во рту клацают зубы, будто пытаются сбежать. Открыла глаза. Она стояла в большом вестибюле. Казалось, он уходит куда-то в бесконечность. Изнутри школа почему-то выглядела просторнее, чем снаружи. Вдоль стен расположились черные блестящие шкафчики, из дверей классов, в промежутках между шкафчиками, лился свет. Справа высились до самого потолка застекленные витрины золотыми и серебряными кубками, чашами, черепами. Слева, за письменным столом, в цвет орехового дерева, сидели мужчина и женщина и перекладывали бумаги. Мужчина посмотрел на врану. На тощий, как у индюка шеи, напрягся кадык, коротко остриженные черные волосы как-то неловко крепились к макушке яйцеобразной головы, кожа у него была мертвенно-голубого цвета. Он снял очки, засунул вывалившийся глаз в глазницу. «Хм», — сказал он, — «я могу тебе чем-то помочь? Я господин Щукс, ведущий преподаватель физики и заместитель директора». Он улыбнулся. Зубов у него не было. «Я... я...» — выдавила из себя Врана. «Да, дружочек», — вступила в разговор женщина. Большие очки увеличивали ее карие глаза. Она провела рукой по волосам, выкрашенным в блондинку, и подстриженным ёжиком. «Я... в Врана Макей». «Добро пожаловать!» — воскликнули они хором и одновременно встали. Господин Щукс возвышался над своей коллегой. Она рядом с ним казалась даже меньше, чем Врана. Добро пожаловать, Врана. Я госпожа Шарма, директор школы за и я же буду твоей классной руководительницей. Больше в этом полугодии некому. Госпожа Ковендиш этим летом перебралась на другую сторону, и мы ее больше не видели. Госпожа Шарма стояла перед Враной. От нее пахло жвачкой и лавандой. «А мы все гадали, где ты?» — сказала она. «Твоим одноклассникам просто не терпится с тобой познакомиться. Идем, дружочек». «Удачи, Врана», — добавил господин Щукс. «Увидимся на лабораторной». Голос его врана слышала, а вот самого господина Щукса больше не видела. Она зашагала за шармой по коридору. Над головами у них вспыхивали флуоресцентные лампочки. Шарма что-то бубнила, не умолкая, но Врана слышала только «Правила в школе простые. Мы очень гордимся разнообразием состава учащихся. Я уверена, что ты у нас приживешься. бла Бла-бла-бла. Когда они добрались до класса в конце бесконечного на вид коридора, голова у Враны уже кружилась, как обезумевшая карусель. Они стояли у дверей, внутри было очень шумно. Врана слышала вопли и смех, но, стоило госпоже Шарме открыть дверь, стало тихо, как в могиле. Все молча сидели со своими партами. «Класс! Мальчики и девочки! Это Врана Макей, наша новенькая! Давайте поприветствуем ее, как принято в замогильнике!» Раздались приветственные крики. «Добро пожаловать, Врана Макей! кричали все хором. Врана сложила дрожащие губы в несмелую улыбку, поднесла ладонь к губам в надежде, что никто не заметит, как у нее горят щеки. «Давайте устроим фейерверк!» крикнул темноволосый мальчишка в инвалидной коляске в толстовке с Человеком-пауком. Врана кивнула ему, наверняка это и есть магпотель «И никаких сегодня домашних заданий!» предложила девчонка с рыжими волосами, почти такими же густыми и длинными, как и у Враны. «А она настоящая Врана», — заметил мальчишка с бледным лицом и оранжевыми глазами. «Сразу видно, что Врана макей, особенно в этой обалденной шляпе». Здоровские у тебя платье и шляпа», — сказал еще один мальчишка с мокрыми на вид серебристо-серыми волосами. Вроде мальчишка, как мальчишка, но потом Врана заметила, что пальцы у него с перепонками, У него с собой был пульверизатор, и он брызгал водой на жабры на шее. Госпожа Шарма подвела врану к свободной партии в первом ряду, возле мальчика на инвалидной коляске. Когда врана села, он широко улыбнулся, потом наклонился к ней. Кстати, я маг, прошептал он. Кетти сказала, что ты сегодня придешь в школу. Приятно познакомиться. Госпожа Шарма, стоявшая на кафедре, прокашлялась. Да уж. Она была совсем маленького роста, даже Врана возвышалась над ней. «Так, прежде чем начать урок математики, давайте поможем Вране почувствовать себя как дома!» Рыжеволосая девчонка с бровями, напоминавшими лесную чащу, она сидела с другой стороны от Враны, первая запустила волну приветствий. «Привет, Врана! Я Люперца!» «Привет, я Надя! На ужин люблю макароны кружочками!» «Меня называют Надя Гуль. Я не против». Кожа у Нади была голубая, как у господина Щукса. А еще у нее были темные веки. Казалось, что она не спала несколько дней. Мальчик-зомби Циан широко улыбнулся в ране, обнажив гниловатые зубы. Маленькая девочка по имени Аша с короткими кучерявыми волосами и лисьим личиком застенчиво помахала рукой. Русалочка с длинными золотистыми волосами. ее звали Салли, блистала в платье с пайетками, прикрывавшим хвост. На последней парте сидела без пары девчонка в шерстяном балахоне. Лицо у нее было старое, сохшееся, затуманенными васильковыми глазами. Врана подумала, похоже, она ходит в школу уже много веков. Троица девчонок-призраков молча парила над партами, они показали Вране большие пальцы. На уроке математики Врана очень старалась сосредоточиться, но все время из-под тяжка поглядывала на одноклассников. Некоторых мёртвых было видно сразу, например, Цана, Сали и девчонок-призраков. Но большинство ребят были такими же, как и она, и ей страшно хотелось узнать, кто тут кто и что тут что. Врана уже решила, что ей никогда не сбежать из алгебраического ада, Но тут Шарма отошла от доски к двери. Врана даже не успела услышать стук Господин Линч, господин Брэм, добро пожаловать! Мы очень рады видеть вас обоих. В дверь плечом к плечу вошли двое. Между этими рослыми мужчинами Шарма выглядела обычной мелкой школьницей. Так, дети, нам сегодня оказана особая честь. Два мэра за могильника. Любезно согласились поздравить вас с возвращением в школу. Большинство из вас, безусловно, помнят, что в нашем городе два мэра. Господин Лелантос Линч, мэр Челов, господин Брэм, мэр города мертвых. Давайте поприветствуем их от всей души. Когда хлопки стихли, Лелантос Линч сделал шаг вперед. Ему было явно неуютно в мятом простецком костюме. взгляд его перебегал с пола на лица учеников. «Дети, я буду краток. Я знаю, что госпожа Шарма очень занятой человек, а еще не хочу, чтобы кто-то заснул во время моей речи». Он рассмеялся дребешащим мышиным смехом. «Поздравляю с началом нового учебного года. Как уже сказала госпожа Шарма, я морчелов за могильника, но здесь представляю всех жителей нашего города». «Жить в столь разнообразном сообществе — большое счастье! Хочу пожелать вам всем успехов в учебе. «Он каждый год одно и то же говорит», — прошептал маг в ране. Брэм прислонился к дверям. Серый костюм, шелковый шарф на шее, серьга с розовым бриллиантом в левом ухе. Он закатал рукав. Показалась татуировка «Злющий хорек. Мэр прочистил горло, и глянул на Лилантоса глазами, похожими на две ягоды ежевики с красными прожилками. Волосы у него были седые, зубы желтовато-бурые, как ломанные ириски, кожа голубая или зеленая, в зависимости от того, как падал свет. Врана чувствовала, что его здоровенные ботинки с начищенными железными пряжками пахнут ваксой. Брэм медленно хлопнул в ладоши. Напряженная пауза. Хлоп, снова пауза. Хлоп, пауза еще длиннее. Глаза его напоминали голодных чаек. Лопу в раны пылал. Мэр смотрел прямо на нее. Хуже того, ей казалось, что он смотрит ей прямо в сердце. Ее пробрал высоковольтный страх. Мэр помедлил несколько секунд и плотно соединил ладони. «Отлично сказано, Лелантос. Браво! Молодец!» Заговорил Брэм, и голос его могучим пушечным ядром заскакал по классу. Потом Брэм умолк принялся разглядывать свои длинные черные ногти. «Да, городок у нас что надо. Если кто-то из вас меня не знает, я Брэм, мэр города мертвых». «Я тоже хочу пожелать вам успехов в учебе!» Врана была уверена, что он снова смотрит прямо на нее. Остальные сидели невозмутимо, потому что слышали все это и раньше, а ей очень хотелось узнать про замогильник побольше. В горле пересохло, и все-таки она подняла вспотевшую руку. Брэм зевнул и присел на краешек стола госпожи Шармы. Шарма хлопнула в ладоши, и устремила взгляд на Лелантоса. Неужели Врана бросила камень в запретный пруд? Да, барышня, воскликнул Лелантос, запутавшись в ногах обутых в коричневые ботинки. Скажите, пожалуйста, а какова история города? Как он был основан? Пискнула Врана, вглядываясь в лица одноклассников. Вдруг над ней начнут смеяться. Отличный вопрос, юная. Макей, господин Линч, я в рано Макей. Недавно приехала. Что ж, добро пожаловать в Рана Макей, в замогильнике всегда рады новым лицам. Просто великолепный вопрос. Дети, кто из вас расскажет в Ране, откуда взялся наш город? Цен поднял руку. Она задрожала точно желе, отвалилась и упала на пол. Лелантос кашлянул. Я знаю, знаю! сказал Циан, приставляя руку на место. «Двести лет назад призрак старого капитана спас одного чела, судно которого затонуло у нашего берега. Звали этого человека Бернард Линч. Он так обрадовался тому, что выжил, что решил здесь обосноваться. А еще он был так признателен старому капитану, что сказал, «Здесь всегда будут рады мертвым». Вмешался Лилантос. Кстати говоря, Бернард Линч... «Был моим пра-пра-пра-пра-прадедом!» Брэм зевнул, разглядывая собственные ботинки. Циан продолжил. «Бернард был так признателен, что сказал капитану, в всегда будут рады мертвым, главное, чтобы они никому не причиняли вреда!» «Молодец, Сан! похвалил Лелантос. «Существуют призраки и духи, которые не способны перебраться на другую сторону». «Им нет упокоения, но здесь они находят пристанище, и все мы прекрасно уживаемся в замогильнике». «Не забывай, Лилантос, что здесь проживают не только призраки и духи», — вставил Брэм. «Мы рады всем сверхъестественным существам. Среди наших жителей немало гулей, эльфов, оборотней, попадаются даже вампиры и вервольфы». Врана снова вскинула руку. Брэм впился в нее своими темными глазами. На этот раз Вране показалось, что он смотрит ей прямо в душу. Да, зовут вас Маккей, верно? Да. Мне вот хотелось узнать. Брэм сполз со стола, скрестил руки на груди, хорек на татуировке дернулся. Врана подумала, кто-то еще это видел. Мне хотелось бы узнать вот что: если чел умирает в замогильнике, он потом сюда возвращается? Брем только поджал губы, а Лелантос ответил Не обязательно. Иногда да, иногда нет. Почему мы не знаем? За все эти годы из моих родственников не вернулся никто. Мысли у Враны неслись в скач. У нее было к мэрам еще много вопросов. но за могильный звон гонга к обеду положил расспросам конец. После четвертого удара Лилантос с Брэмом удалились, а ученики бросились к выходу с хохотом и криками. Во дворе вокруг Враны собралась целая толпа. Ее закидывали вопросами, всем хотелось побольше узнать о ней и рассказать о себе. Призрачная Лилия все дергала Врану за рукав и показывала свою трепичную куколку. Шейн... Мальчик-дух с невозможно бледным лицом рассказывал страшно неприличные анекдоты. Эдди, ужасно долговязый и сплошная кожа до кости, то присоединялся к ним, то отходил. Шагов его не было слышно. У него было прозвище Елет. Врана вообще-то не любила прозвищ, но Эдди сказал, что Елет ему нравится. «Хорошо, Эдди», — ответила она. «Нет, Врана». «Пожалуйста, называй меня Елетом!» «Я ей напомню», — сказал Мак, разглядывая воронье перо у нее в шляпе. «А то она, похоже, любит считать ворон». Врана ухмыльнулась и хлопнула Мака по спине. Вот они уже и смеются вместе, будто старые приятели. «Тебе очень идет твой наряд!» — прощебетала Лилия, прыгая вместе с Враной. «Ты у нас редко прикалываешься, Циан!» — заметил Мак. Но Линч здорово обалдел, когда у тебя отвалилась рука. «Да, это ерунда», — Циан улыбнулся. «Ничего сложного, если ты зомби». Тут к ране зигзагами, как две акулы, приблизились мальчик и девочка. Она еще в классе заметила, как они на нее пялятся. Волнистые волосы падали Несси на глаза, и она постоянно отводила их назад пальцами. На носу у нее темнело несколько веснушек, будто нарисованных маркером. Питер был долговязым с ярко-зелеными глазами. В них так и ждешь увидеть дохлую муху. Несса подошла к вране. Порыв ветра раздулую юбочку, все увидели трусики в цветочек. Надя Гуль захихикала. — Сейчас хлопочешь! — проворчала Несса, отпихивая ее и подходя к вране. — Привет, новенькая! Вот тебе добрый совет от Нессы! «Ты бы так не выделялась, если бы не напялила эти шмотки и дурацкую шляпу. Зачем тебе это перо? Ты что, ворона!» Врана отвернулась. Так она реагировала на все издевательства. Успела освоить процедуру, новенькая. На тебя сразу набрасываются злюки и задаваки, чтобы пометить территорию. «И от меня, советик!» — прошипел Питер. «Неприлично ходить в помещение в головном уборе». «Нам это не разрешают. А тебе что, можно?» «Отвяжись от нее, Питер!» — сказал маг, сжимая ручки инвалидной коляски. Он подался вперед, искоса глянул на Врану, она чувствовала, как он злится. Тут в круг ворвалась Лю Перца и смерила парочку свирепым взглядом. «А, явились хамка Несса и подлиза Питер!» — прошипела она, сощурив глаза и приблизившись вплотную к Нессе. В итоге они оказались нос к носу, взгляды сошлись в смертельной схватке, Врана не бралась предугадать, кто моргнет первой. Люперца сильнее наклонилась вперёд. Несса отступила. Люперца резко втянула воздух, и Вране показалось, что она услышала рычание. «Да ладно, Люперца, и вообще ничего. Ты ж нас знаешь, просто прикалываемся над новенькой». «Да я вас знаю, Несса, вот и валите отсюда!» Рявкнула Люперца. Врана вздохнула, хорошо, что снова можно дышать. Спасибо, Люперца, сказала она. Какие они противные! А то, пусть попробуют сунуться в город мертвых. Уж я им покажу. Ой, а я решила, что они и есть мертвые. Почему, Врана? Потому что они такие мелкие дряни. Врана посмотрела в пол, посмотрела на Мака. Ей срочно нужна была помощь. Она совсем не хотела обидеть Люперцу. «Прости, Люперца, я ничего такого не имела в виду, честно. Тут-то она права. Я же новенькая, ничего не понимаю». «Ладно, ничего страшного, Врана. Среди челов разные попадаются, и мы далеко не все кровожадные монстры». «Лично я не считаю, что все мертвые, белые и пушистые», — вмешался маг. «Кто-то из них посадил меня в это кресло!» «Что?» — воскликнула Врана. «Ой, Мак, да не начинай ты!» — поморщилась Люперца. «Знаю я, что ты думаешь, будто в этой аварии виноват кто-то из наших!» «Я знаю только то, что видел, а уж монстра ни с кем не спутаю!» «Так уж и монстра! Вроде меня, Мак!» Вране на миг показалось, что Люперца сейчас кинется на Мака, как и на Нессу. но она только поджала губы и возмущенно удалилась.